Заключение. Представленный нами материал посвящен созданию метапрограммного профиля человека, одного из базовых инструментов профайлинга, который позволяет получить большой объем информации о профилируемом человеке. Тем не менее, напомним, что это далеко не все. В серии «Энциклопедия профайлинга» вас ждут еще четыре книги. Эмоциональные профилирования и микровыражения. Определение ведущих эмоциональных реакций человека и их влияние на него. Эмоции всегда связаны с ценностями и убеждениями человека, поэтому, правильно определив эмоциональную реакцию и состояние партнера, вы сможете точно понимать его ценностные приоритеты и стратегии их достижения. Эмоциональному профилированию — и его прикладному использованию в деловой коммуникации посвящен второй том энциклопедии профалинга Пирамида ценностей и актуальных целей. Поведение человека направлено на реализацию его актуальных ценностей и целей. Если они у вас и вашего партнера схожи, то сотрудничество с ним будет складываться благоприятно. Если наоборот, то лучше даже не тратить время. Однако чаще люди либо их не осознают, либо скрывают. Третья книга посвящена методам выявления истинных намерений и целей человека и инструментам влияния на них. Характер и его маски. Самопрезентация человека часто отличается от того, каким он является на самом деле. В профайлинге имеются технологии, Позволяющий отбросить привычные маски и четко понимать, что является правдой, а что наносным. Этому посвящена наша четвертая книга, которая научит вас видеть человека насквозь и уверенно отличать социальные роли и маски от его внутренних ориентиров. Лингвистический и прессупозиционный анализ речи. Является чуть более кропотливой работой, но его результат позволяет описать образ мышления человека, а значит, понять его таланты и уязвимые стороны, устойчивую предрасположенность к решению одного класса проблем и созданию другого, а также выявить его основные жизненные сценарии и установки. Этому посвящена наша пятая книга из серии «Энциклопедия профайлинга». До встречи на страницах наших следующих книг, сайтах Международных академий профайлинга и исследования лжи и сайте профилайзер.ком.